Глава 42. Арбалет, психос номер 4. Но они опоздали. Когда примчались в посёлок к бывшей академической даче, там уже пахло большой бедой. Полицейские машины с мигалками из местного отдела полиции, полицейские форгон с оперативниками в бронежилетах от ближайших соседей из Фаминовского УВД. На глазах гущина Макары и Мамонтова Фургон протаранил ворота особняка. Грохот, ляск, мигающие из полохи садовой подсветки. Погруженный в темноту дом и та самая открытая терраса, освещенная двумя жаровнями. В их багровом свете две фигуры. «Местные проявили халатность», — быстро доложил полковнику Гущину, начальник Фоминовского УВД. «Я связался с ними сразу, как только вы позвонили мне с новостями». Ех задача была лишь разведать обстановку, а патрульные включили сирену. Она, эта женщина, услышала. Она заперла своего мужа в доме, а сама, вооружионная, вышла на террасу, прикрываясь ребёнком. Патрульный, который сунулся туда к ней, тяжело ранен. "У неё ружьё или пистолет?" спросил полковник Гущин. "Арбалет." Клавдий Мамонтов из-за своего высокого роста и отличного зрения разглядел всё чётко даже от их машины, сквозь высаженные ворота. Она угодила стрелой в живот патрульному, мрачно сообщил начальник Фоминовского УВД. Что готовит для штурма? Спецсредства? Спецпакеты? Но там у неё малолетний ребёнок. Полковник Гущин приказал Мамонтову надеть бронежилет и сам сделал то же. Теперь они все видели её, Полину на пороге собственного дома с орбалетом в руках. В запертую снаружи дверь колотил Леонид Жданов, кричащий: "Открой! Что происходит? Объясни, что они хотят? Ты с ума сошла, Полина?" "Вы с ума сошли, Полина!" крикнул полковник Гущин, выходя вперёд в свет фары и кивая незаметно Клавдию Мамонтову. "Всё, начали." Макар ринулся было в круг света следом за полковником, но Клавдий Мамонтов оттолкнул его за машину, прошипев: "Стой тут, не высовывайся, а то всё нам испортишь". Макар заметил, что в этот раз Клавдий не надел ни шлема, ни щитков, только лёгкий бронежилет и оружие не взял, лишь сунул в нагрудный карман бронежилета нейлоновый шнур с закреплёнными на его концах тяжёлыми свинцовыми шарами. махнул рукой полицейским, и те сразу погасили фары почти всех машин, кроме одной, освещавшей гущина. В темноте он метнулся к дому, но ринулся не через высаженные ворота, а обогнул участок со стороны реки Похры. Полина, опомнитесь. Полковник Гущин развёл руки в стороны, показывая ей, что он не вооружён. Полина Жданова целилась в него из тяжёлого арбалета, который держала умело и снаровисто. Её пятилетний сын Даня сидел на полу веранды прямо перед ней, изодрав голову с удивлением и испугом взирал на мать, превратившуюся разом в кого. В закрытую дверь колотил изнутри её муж, запертый в доме, истерически крича и уже почти рыдая: "Я знала, что вы вернётесь". Я готова к встрече с вами. Я не сяду в тюрьму и живой вам не дамся. Полина повела арбалетом чуть в сторону. Стрела, заложенная в арбалет, короткая и толстая, смертоносная, настоящая острая стрела. Стрелы были заткнуты за пояс её льняных брюк. Что вам надо от меня? Правду? Гущин стоял перед ней в круге света. Почему вы зверски убили свою подругу детства Веронику Лямину и паренька из Отрадного, с которым даже не были знакомы? Потому что у меня не было выбора. Они простили меня, слышите? Они простили меня. Они поняли, у меня не было выбора. Полина, о чём ты? кричал из-за двери Леонид Жданов. Открой, выпусти меня. Что ты творишь? Открой. Я Я задыхаюсь, мне плохо. Ты не умрёшь, Лёнечка. Она говорила с ним, целясь арбалетом в полковника Гущина. С тобой всё будет в порядке. Ты переживёшь эту напасть. Ты выздоровеешь и будешь снова танцевать, будешь счастлив, и Данечка будет жить. Она мне это обещала. Я выкупила вас у смерти. Я заплатила за вас обоих великую цену. Взяла на душу грех, хотя она не верит в грехи. Она это ваш божог из полимера, Венера каменного века? крикнул полковник Гущин. Ваш фетиш? Время возвращаться к старым богам. Полина выкрикнула это и выстрелила в полковника Гущина. Стрела про свистела у него над головой, высоко. и разбила в дребезги лобовое стекло второго полицейского фургона. К счастью, там в этот момент никого не оказалось, полицейские прятались за машинами. — Что же ты ей не поклонился? — закричала Полина, молниеносно выхватывая и закладывая в арбалет новую стрелу. — Перед ней падали ниц тысячелетиями, и ты упадёшь! Будешь ползать на коленях, умолять! Это я тебе говорю! Будешь просить ее смилостивиться над тобой. Скоро, совсем скоро это произойдет. Полковник Гущин, который при свисте стрелы не пал ничком на землю, сделал шаг вперед. Затем еще, еще, приближаясь к ней. Вот он уже за проемом высаженных ворот. На ее земле. «Полковник!» — крикнул Макар. «Осторожнее, она вас убьет!» Я вас всех убью, только суньтесь, пообещала Полина. Убивать легко. Это она мне шепнула на ухо в час отчаяния и безысходности, когда умирали мой муж и сын. Я бы сама 100 раз умерла за них. Лёня, слышишь меня? Я бы сама 100 раз умерла за тебя и Даньку, потому что дороже вас у меня никого нет. Лёня, я тебя люблю. Я полюбила тебя сразу в миг, единый, когда мы встретились тогда на шоу, помнишь? И каждый прожитый нами вместе день был для меня подарком и счастьем. Ты подарил мне сына. Я его родила в сорок лет, когда уже не надеялась стать матерью. Ты прости меня и не слушай, что они тебе потом будут обо мне говорить. Я не сошла с ума. Я сделала все осознанно. Чтобы спасти тебя и Даню в тот момент, когда спасти уже было невозможно, и никто, никто не мог помочь. Ни врачи, ни бог, которого нет. Она пришла ко мне и совершила великое чудо. Она спасла вас. И я возблагодарил её и сделала так, как она пожелала. Заплатила другими жизнями за ваши жизни. Потому что сколько прибудет, столько и отнимётся. И всё, всё имеет свою цену, даже чудеса. Отпустите ребёнка, если любите его, вы же мать, попросил полковник Гущин. Вы его хотите принести сейчас в жертву? Кому? Я тебя сейчас принесу ей в жертву, мент, крикнула истерически Полина Жданова, и карбалет её выстрелил. Стрела, просветив в воздухе, вонзилась в плечевой щиток его бронежилета. Застряв в пластике на плечнике, не пробив, к счастью, стальную пластину, но удар был как от пули. Полковника Гощина отбросило в сторону, но он устоял. Полина схватила арбалет одной рукой, готовясь заложить новую стрелу, и в этот момент из темноты на террасу ворвался Клавдий Мамонтов. Брошенная им леска с шарами на концах обвелась вокруг руки Полины и арбалета, сковывая её движение. Мамонтов в прыжке сбил женщину на пол, стараясь отбросить её как можно дальше от зашедевшегося плачем ребёнка, вырвал арбалет из её рук, пытаясь тоже отвернуть в сторону, но это не получилось, потому что оружие оказалось примотанным к её кисти леской. Тогда он прижал её к полу всем своим весом, но она выворачивалась у него из рук, извиваясь как змея, как гадюка. Худым, гибким, тренированным телом, свободной рукой выхватила из-за пояса брюк арбалетную стрелу. Клавдий Мамонтов отбил её руку, когда она замахнулась, посчитав, что она пытается ранить его, но Полина, издав хриплый гортанный вопль торжества, с размаху вонзила стрелу глубоко себе в горло. фонтан крови. Мамонтов схватил её за шею, пытаясь остановить кровотечение. К ним уже бежали сотрудники полиции, полковник Гущин, Макар. Именно Макар подхватил на руки плачущего мальчика, потрясённо взирая на лужу крови, что растекалась по полу террасы. Скорую вызывайте, крикнул Мамонтов. Стрелу нельзя вытаскивать. Полина хрипела. Полицейские высобле дверь дома, и оттуда вывалился Леонид Жданов, которого душил кашель. Он оттолкнул от себя полицейских и ринулся к жене, упал на колени. Что вы наделали, закричал он. Полина, полиночка, я здесь, я с тобой. Жена моя, её надо в больницу. Последним усилием она подняла руку, вытягивая её, указывая мужу на сына в руках у Макара. Забери. Забери его у них. Береги его. Потом зелёные глаза её закрылись, словно она безмерно устала. Она вздохнула, алая пена пузырилась на её губах. Она умерла. Что вы наделали? Леонид Жданов обвёл глазами полицейских. Вы её убили. Ваша жена повесила в лесу подругу детства, а до этого истязала её и резала ножом, и сожгла заживо молодого парня, которого похитила из отрядного, где когда-то они с этой самой подругой гуляли в лесничестве. Полковник Гущин сам был потрясён. Вы же всё слышали, она даже не отрицала своей вины. "В лжите вы, в лжите!" не могла она такого сделать. Вы же сами слышали, пусть и были запертым. Вы не глухой? Это все неправда. Она никогда бы. Это безумие. Она утверждала, что совершила убийство ради вас, сыном. Но как же мы теперь? Как мы без нее? Леонид Жданов смотрел на тело своей жены, его лицо заливали слезы. Она была всем. И жена. И мать. Я целиком на неё полагался. Она выходила меня, когда забрала из госпиталя. И Даню выходила, ночей не спала, была возле нас безотлучно. И при этом находила время уезжать из дома и совершать убийства. Она ведь уезжала, что она вам говорила, что ей надо по делам в её офис или за покупками в торговый центр. о про встречу со старой подругой детства Вероникой, с которой они очень давно не встречались. Она не говорила вам? Нет. Значит, врала. И находила время для встречи с Петром Смоловским. Нет! зарал Леонид Жданов, которого полностью подчинила своей воле, своему психозу, буквально околдовала, закончил полковник Гущин. Полицейские, эксперты, криминалисты суетились вокруг трупа. Леонида Жданова тоже окружили и повели к машинам. Макар всё никак не мог осознать того, что случилось на его глазах. Полицейские забрали у него ребёнка. Он смотрел на полковника Гущина в щитке бронежилета, которого застряла арбалетная стрела, смотрел на Клавдию Мамонтова, снова обогрённого кровью, не своей, чужой. Внезапно он резко обернулся к распахнутой двери, словно ему почудилось, как кто-то нечто наблюдает из здесь за ними из темноты. Чёрный бесформенный силуэт, тень на стене. Макар шагнул в дом и включил свет. На консоли стояла та самая метровая статуя Венеры Велендорфской. Жданы вы уже нашли для неё место. Безглазая, безликая многоимённая, толстая, грозная, древняя. Она смотрела на них сейчас в упор.